Старая Марта вошла, чтобы помочь ей одеться. Вы выглядите веселой сегодня, сударыня. Лучше, чем выглядела вчера вечером, пробормотала Тони, состроив себе гримасу в зеркале. Утренняя почта принесла два чека и приятное сообщение о том, что все оставшиеся на выставке карикатуры проданы. В одиннадцать Тони была совершенно готова услыхав шум подъезжающего автомобиля, подбежала к окну, чтобы посмотреть, «де солнце ли это?» Это был он. Ее 28 лет подсказали ей это. Она накинула подбитое мехом пальто. «До свидания, Жаржета. «До свидания, дорогая!» Де солнце стоял у дверей машины, разговаривая со своим лакеем. «Я сам буду править, Тони!» «А вы будете сидеть рядом со мной!» «Отдал мне уже Нерон все свои приказания!» Он рассмеялся. «Кроме одного, что вы не вернетесь домой до поздней ночи. Раньше не ждите!» Де Солнц взялся за руль и плавно двинул автомобиль вперед. «Ничто не может сравниться с ездой в автомобиле!» воскликнула Тони, когда они понеслись по полям и деревушкам. «У вас гораздо более здоровый вид, Жан!» «Я совершенно выздоровел!» Совершенно выздоровели, он посмотрел на нее пронизывающим взглядом. «Никогда не бываешь так счастлив или так несчастлив, как сам себе это воображаешь», — процитировал он. Тони молча приподняла брови. Два месяца назад этот человек яростно метался у нее по комнате, проклиная весь свет потому, что женщина бросила его.